«А, это по поводу усыновления собственного ребёнка мужского пола?» Олег кивнул. «Ваш вопрос решён положительно. Однако я должна подробно изложить вам не только ваши права, но и обязанности, возникающие при...» «Ну я пошла», — сказала дама в платье, поднимаясь. Она продефилировала мимо Иванова, но всё же успела взглянуть ему в лицо. Как только дверь закрылась, Клара Петровна улыбнулась приветливо. «Что ты так поздно? Я уже всё себе отсидела, тебя дожидаючись.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 вздохнул Олег. «У меня теперь есть сын, и мне надо заботиться о нём. К тому же тратить по восемь тысяч за вечер мне не по карману. Прости и спасибо ещё раз». Клара Петровна посмотрела на него с удивлением. «Пожалуйста, езжай куда хочешь. Но если считаешь, что на этом всё закончилось, то ты глубоко ошибаешься. Комиссия дала своё согласие, но решение может быть пересмотрено. Есть испытательный срок, есть целый перечень условий». «Я понял»